а страж главного входа на вопрос Хамди ответил. Да, его величество будто бы пожелали, чтоб совет собрался сегодня несколько раньше обычного, поскольку на повестке дня вопросы чрезвычайно важные и многочисленные, и решение их не терпит отлагательств. Это тоже ничего хорошего не предвещало, и ученый-историк, Настолько был сокрушен, что не совладал с собой и к немалой потехе охранников, томившихся во дворе, схватился за голову, точнее за овальный край своего тюрбана. — А мне ничего не сказали! Мне ничего не сказали! — простонал он и взбежал по лестнице из черного мрамора так проворно что подол его черного халата обвелся вокруг лодыжек сухоньких поспешающих ног. Петр двинулся за ним следом, но караульщик преградил ему путь. — А ты куда, приятель? — спросил он. Такое обращение было оскорбительно слышать человеку, который не полных двенадцать часов назад был одарен по собственным словам султана, самой высокой из почестей, какими владыка двух святых городов располагает, что уже говорила о многом. Однако Петр прекрасно понимал, насколько трудно его положение, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Отогнув угол полотна, в которое был завернут халат султана, Петр нёс его, перебросив через руку, и, поиграв на лице стражника блеском драгоценных камней, которыми было усыпано царственное деяние, Петр коротко сказал, «Я иду вернуть халат его величеству, и ты, раб, не смеешь мне чинить препятствия». Этого оказалось достаточно. Стражник отступил, Но Петр черт его дернул, Не удовольствовался частичным успехом и загремел. — Что ж ты, пес, не падаешь на колени Перед халатом его величества? Стражник, оторопев, рухнул на колени. — Теперь целуй пыль земли! — Продолжал Петр, все более возвышая голос. Стражник поцеловал пыль земли. — Я еще поговорю с тобой, прислужник! — посулил Петр, уже не спеша и с достоинством поднимаясь по лестнице. Довольно было косого взгляда, чтобы убедиться. Охранники на дворе блаженства уже не ухмыляются скотски наглой усмешкой, а таращат на него округлившиеся глаза изумленных телят и уже не слоняется по двору, а застыли на месте, словно пораженные нежданным явлением двуххвостой кометы. Это были пустяки. Абсолютная чепуха в сравнении с теми трудностями, которые, как он понимал, ему предстояло преодолеть. Но Петр обрадовался. Настроение его улучшилось, прибавилось уверенности в себе, Однако его подсерегала новая неожиданность. Неосвещенная сейчас парадная лестница подводила к сложному переплетению не менее темных коридорчиков и комнатушек, проходов, ступенек, ниш. Миновав четыре зала сокровищ, запертых на замок, ибо входить туда имел право лишь сам султан и высокопоставленные лица, Все они теперь заседали на совещании. Петр ощутился в лабиринте бессмысленных архитектурных затей и просчетов, плодившихся, многомождавшихся и видоизменявшихся, надо думать, в течение многих десятилетий. И, не найдя выхода, вскоре безнадежно заблудился. И вот, когда Петр шел, напрягая слух,